глава одиннадцатая. мы с матерью стояли на заднем дворе дома на тре стрит пытаясь не обращать внимания на стук гидравлического подъемника натужно пытавшегося оторвать дом от требовавшего ремонта фундамента такие архитектурный эквивалент реанимации тяжелого пациента в недавнем прошлом меня наверняка посетили бы сомнения стоило ли Вся эта спасительная героика затраченных на нее денег и сил. Но всякий раз, когда мои мысли склонялись в этом направлении, я невольно вспоминала, что мой благодетель, мистер Вандерхорст, однажды написал про владение историческим домом это часть истории, которую вы можете подержать в руках. Его слова всегда смягчали мое сердце. По крайней мере, пока мне не приходил следующий счёт. «Мисс Медлтон, Я повернулась и увидела подрядчика Рича Кобельта. Он шагал ко мне, на ходу разворачивая что-то вроде сэндвича с капустой. Мы с Ричем работали над моим домом почти два года, и я по меньшей мере раз сто видела, как он ел салат из капусты в том или ином виде. Меня всегда подмывало спросить его, Почему не арахисовое масло или ветчиной, или что-то еще? Но я опасалась, что наш разговор перейдет к паранормальным вещам, вроде тех, которые, я это точно знала, он видел в моем доме. «Что-то не так?» — спросила я. Это было мое стандартное приветствие для Ричи. «Нет, мэм, просто хотел сообщить вам, что мы сейчас делаем перерыв на обед, так что вы, дамы...» Можете поговорить в тишине. Спасибо, мы это ценим. Чуть приподняв в приветственном жесте бейсболку, он зашагал к своим помощникам. Мы с матерью машинально отвернулись, так как уже не раз имели возможность лицезреть съехавшие штаны Ричи, открывавшие взгляду перед дверь его ягодиц. Отношение между мной и Ричем не выходили за рамки типичных отношений между клиентом и подрядчиком, но я подумала, что подарить ему на Рождество ремень было бы добрым жестом с моей стороны. Более того, мне бы не пришлось раскошеливаться одной. Наверняка нашлись бы желающие спонсировать этот подарок. Между тем моя мать продолжила наш разговор. Я подумала, что мы могли бы поставить здесь шатер со столами для еды. Она указала на лужайку у старого дуба, где все еще висели качели. Я уже связалась с Келли Уайт. Её фирма делает это потрясающе, и я хотела заранее забронировать дату. А вот здесь она указала на пространство перед старым розарием. Можно устроить танцпол. Конечно, для ужина мы пригласим струнный квартет. Столы будут накрыты в доме и на веранде, но я подумала, что после ужина «Живая музыка и танцы были бы идеальным решением». Я рассеянно кивнула, тщетно пытаясь обнаружить у себя хотя бы капельку волнения. «А куда ты собираешься поставить рекламный щит с моими измерениями? На нём ведь наверняка будут упомянуты хорошие зубы». Мать шагнула вперед, чтобы оборвать сухие листья с куста алых роз. «Рекламный щит — это дурной вкус, дорогая моя». сказала она. Я лишь собираюсь купить полностраничную рекламу в Чарлстон Магазин. Я нахмурилась. Спасибо за твой такт. Так что тебя беспокоит, Мелли, кроме этой вечеринки? Я пристально посмотрела на нее в очередной раз поразившись тому, как же хорошо она читает мои мысли. Лгать было бессмысленно, потому что она тоже это знала. Вчера я отправила к небесам еще одного призрака. Она выгнула свои изящные брови, но ничего не сказала. Ее звали Мэри Гибсон, и это в ее свадебном платье будет Софи. Ей очень хотелось, чтобы кто-то надел ее платье, которое сама она так и не надела. Я покачала головой. Даже не верится, что можно так долго ждать из-за такой... Мелочи. Мне всегда казалось, духи обычно застревают здесь для чего-то более монументального. На свадебное платье. Моя мать вновь наклонилась, чтобы вырвать одинокую травинку. Затем медленно выпрямилась, пристально на нее глядя и крутя стебель между пальцами. То, что кажется мелочью для одного человека, может означать целый мир для другого. Даже среди живых людей, Ты найдешь немало тех, кто цепляется за самые простые вещи гораздо дольше, чем, по-твоему, следует. Особенно за обиды. Ведь, казалось бы, нет ничего проще, чем сказать «прости» или «я люблю тебя» или «я прощаю тебя» и жить дальше. Она смяла в руке травинку и повернулась ко мне. Когда люди умирают, не сказав этих слов... Их душа может остаться на земле, ожидая возможности их произнести. По собственному опыту знаю, эти простые слова удерживают духов гораздо чаще, чем незаконченные дела или внезапная смерть, когда душа еще не поняла, что тело уже мертво. Трудно представить, не правда ли? Наши взгляды встретились, и я ощутила вспышку застарелого гнева, Гнева, которая сдерживала более 33 лет. Какие бы причины не вынудили ее оставить меня, когда мне было всего 6 лет, она бросила собственного ребенка, И это определило всю мою дальнейшую жизнь. Так что же она пыталась мне сказать сейчас? Что я должна забыть об этом? Как будто, прочтя мои мысли, она сказала. «Забыть?» Это не то же самое, что простить. Она глубоко вздохнула. Прости меня, Мелли, за всю ту боль, которую я причинила тебе в прошлом. Поверь, я этого не хотела. И искренне верила, что действую в твоих интересах. Я даже не могу сказать, что я поступила бы по-другому. Потому что если задуматься, разве твоя жизнь сейчас так уж плоха? Мне хотелось сказать ей, что да, мне по-прежнему больно. Увы, такое признание наверняка бы отправило меня вниз по спирали жалости к себе. Да, в моей жизни было немало хорошего, но в ней по-прежнему не хватало чего-то, чему у меня не было даже определения. Впрочем, говорить с ней об этом не входило в мои планы. Слишком много противоречивых эмоций боролось в моей голове. До знакомства с Джеком меня никто не просил копаться в собственной совести или оценивать мои действия. И мне меньше всего хотелось начинать это делать сейчас, в саду дома. Тем более в пределах слышимости всей строительной бригады. Я смотрела на розы Луизы, на их ярко-красные лепестки, похожие на маски алой краски, посреди блестящих зеленых листьев. Сколь обманчива была их красота, таящая под соцветиями острые шипы. «Как и любовь матери», — подумала я, вновь вспомнив встречу с призраком Мэри Гибсон. Впрочем, вслух я сказала другое. Мэри сказала мне еще одну вещь. Она получила от Бонни сообщение, чтобы я передала его Нолли. «И?» — тихо спросила мать. В моём голосе прозвучали прокурорские нотки. Бонни хотела, чтобы Нола знала. Она любит ее и не желала причинять ей боль. Я умолкла, давая словам возможность проникнуть как можно глубже. И чтобы та искала глаза моей дочери. Понятия не имею, что это значит и как сказать это Ноле. И еще я не знаю, почему Бонни не захотела говорить со мной напрямую. Я спросила у Мэри про эту последнюю фразу, но та в ответ сказала лишь одно. Джек, мать, медленно кивнула. По ее глазам было видно, что она не забыла свой вопрос. «Тебе нужно найти способ рассказать это Ноли. Согласна, она еще не готова. Но скоро будет. Возможно, это все, что нужно Бонни, чтобы найти упокоение». «А если нет?» Значит, есть что-то еще, И ты должна выяснить, что это такое, чтобы она и Нола могли, наконец, обрести покой. Я покачала головой. Надеюсь, ты помнишь, что у меня есть работа. У меня не так много времени, чтобы гоняться за призраками. Ты не могла бы попытаться поговорить с ней? Материнских губ коснулась легкая улыбка. Она продолжает являться тебе. Значит, она чувствует связь. Возможно, это Нола, так как ты проводишь с ней много времени. Или Джек. Но почему она не говорит со мной сама? Спросила я, пропустив мимо ушей последнюю часть фразы. Так ведь намного проще, чем через кого-то. Она убила себя. Если ей стыдно за свой поступок, ей может быть трудно обратиться к тебе напрямую, или она может ревновать тебя, видя в тебе соперницу, претендующую на Джека. Мы щеки запылали. Между нами нет ничего, кроме платонической дружбы. Наверняка она в состоянии это понять. Как ты думаешь, Мелли? Тон ее голоса. заставил меня задуматься о том, как он мог бы звучать, будь она рядом, чтобы ругать меня, когда я была ребенком. Впрочем, чтобы она ни собиралась сказать, это тонуло в пронзительном крике, доносившемся из дома. Это был последний день, когда людей пускали в дом во время работ над фундаментом. Я оставила Нолу с книгой на кухне, и она пообещала сидеть одна в пустом доме. Мы с матерью как по команде повернули головы и бросились по садовой дорожке к двери кухни. Распахнув её, я застыла на пороге, ожидая, когда мои глаза привыкнут к свету. Увы, мое великое облегчение при виде Нолы мгновенно сменилось беспокойством по поводу того, что она увидела нечто такое, что я не была готова ей объяснить. «В чем дело?» — спросила я, шагнув к ней. Нола стояла, прижимаясь к холодильнику, как будто задалась целью слиться с нержавеющей сталью. Она передернулась и указала куда-то за мою спину. Придя в себя, я обернулась, ожидая увидеть Бонни или кого-то из безобидных духов, которые все еще бродили по комнатам дома на трет стрит что, по-видимому, их вполне устраивало. Вместо этого... Мой взгляд упал на источник ее ужаса. Возле раковины, на краю гранитной столешницы, сидел огромный жук, известный остальному миру как летающий таракан. Его красновато-коричневый панцирь отражал верхний свет, длинные усы подергивались. Если честно, я бы предпочла призрака, змею, мышь или даже разъярённого быка. Как бы ни любила я мой родной Чарлстон, этого вездесущего насекомого было достаточно, чтобы отказаться от всех притязаний на присуждение ему, звание священного города. Моя мать застыла в дверях, и я на мгновение представила эту картину. Три здоровые умные женщины окаменели от ужаса при виде шестиногого жука. Правда, шестиногого жука... величиной в три дюйма и с крыльями, но все же жука. «Что это?» — взвизнула Нола. Я стояла спиной к Ноле, чтобы следить за непрошенным гостем. «Это птица штата Южная Каролина», — сказала я как можно спокойнее, лишь бы она не догадалась, что я сама боялась этих существ до потери пульса. «А летает? Как будто поняв ее вопрос, жук помахал крылышками. Нола снова взвизнула и, подскочив к двери, выбежала в коридор, чем начала цепную реакцию, потому что мы с матерью бросились за ней следом. В следующий миг Нола чуть не врезалась в Джека, который бежал от входной двери на кухню. «В чем дело?» — спросил он, схватив Нолу за плечи. Паника на его лице напомнила мне его взгляд перед тем, как он нырнул с каяка, когда Нола упала в воду. У меня даже на миг защемило сердце, прежде чем я вспомнила, что, собственно, вызвало этот переполох. В кухне крылатый жук. Я была абсолютно независимой женщиной, которая ни при каких обстоятельствах не полагалась на мужчину. И все таки только дура отказалась бы от такой возможности. Ты не мог бы избавить нас от него? Джек опустил руки и посмотрел на всех нас. «Жук? Вы визжите и бежите по дому из-за жука?» «Это большой летающий жук», — пояснила моя мать. «Около пяти дюймов в длину», — добавила Нола. «Пяти дюймов?» — повторил Джек. Нола кивнула. «Хорошо, я готов к бою. Где он?» «На раковине», — сказала я, подталкивая его вперед. «Только не дави его. Сначала выгони его наружу, а потом можешь убить». «Его обязательно убивать?» спросила Нола, прикусив нижнюю губу. Я смерила ее взглядом, который обычно приберегала для клиентов, чья цена за дом граничила с оскорблением. «Это же таракан!» сказала я. «Пальмовый жук!» в унисон сказали Джек и моя мать, словно это симпатичное название что-то меняло. Нола продолжала сверлить Джека полным надежды взглядом. «Хорошо», — сказал он. «Я поймаю его в чашку и выпущу на улице, согласна?» Его дочь кивнула. По ее губам промелькнуло подобие улыбки. «Только не вздумай взять хорошую чашку!» — крикнула я ему вслед. «И выброси чашку в мусор, когда закончишь!» «Да, Мелли», — ответил он и исчез на кухне. «Это единственная вещь, которую мужчины делают хорошо». — сказала я Ноли, сочтя своим долгом просветить ее по поводу мироустройства. «Я это слышал!» — крикнул Джек с другой стороны кухонной двери. Когда через несколько минут он вернулся, то выглядел, как рыцарь, возвращающийся из крестового похода. «Готово! Теперь ваш гость сидит в траве, готовый заселить мир крошечными пальмовыми жучками!» Он улыбнулся мне. «Ты готова?» «Куда ты собралась?» – спросила меня мать. «Мы хотели бы еще раз взглянуть на дом, который видели ранее на этой неделе. Тот, который, как нам кажется, был прообразом кукольного домика». Джек и Софи выяснили, что живущая там женщина – Джулия Манига. Последняя представительница ее семьи. Той самой, которая владела домом с конца XIX века. Из того, что раскопала Софи, похоже, что Джулии уже за 90, И кукольный домик вполне мог принадлежать ей. «Но кого это волнует?» — спросила Нола. «Лично мне, да...» Моя мать укоризненно посмотрела на нее. «Фонаря! Кому он принадлежал? Какая нам разница?» Мы с Джеком встретились взглядами над головой Нолы. Этих нескольких мгновений... Хватило для того, чтобы признать нашу общую тайну и чтобы мое тело как будто обдало шаром. «Нет, действительно!» — не унималась Нола. «Я что, должна пойти и поговорить с какой-то старухой?» «Да она уже давно выжила из ума и не помнит ни про какой дурацкий кукольный домик». Джек повернулся к ней. «Наверное, нет. Но в этом случае я мог бы заставить себя... Провести выходные с Ребеккой и мной в доме ее родителей в Саммервилле. Выбирай». Нола закатила глаза. «Тогда уж лучше поехать к той старухе», пробормотала она, глядя в пол, словно никогда раньше его не видела. «А зачем тебе туда?» Спросила она, поднимая хмурый взгляд на отца. Джек пожал плечами. «Потому что я всегда в поиске идей для следующей книги». и, кроме того, меня просила Мелли. Вообще-то, я его не просила, но не стала говорить этого вслух. Мы с Джеком довольно долго вместе расследовали прошлые жизни в старых домах, и мне даже в голову не пришло его просить. У меня не возникло ни малейших сомнений на тот счет, кто будет меня сопровождать. «Джулия Манига», — повторила моя мать. Она подняла голову, и её глаза буквально полезли на лоб. Она случайно не преподавала когда-то в школе Эшли-Холл? «Преподавала», — ответила я. «Я не подумала спросить у тебя, знала ли ты ее. По словам Олстон, она преподавала музыку в Эшли-Холл, пока не ушла на пенсию, а затем давала уроки игры на фортепиано у себя дома. Вот почему Олстон узнала ее дом. Задумчиво глядя куда-то вдаль, моя мать улыбнулась. Она была моей первой учительницей вокала. Я брала у нее уроки игры на фортепиано, но когда она услышала, как я пою, мы сосредоточились на пении. Я училась у неё только в тот первый год, пока мои родители не нашли более опытного учителя. Но я всегда считала ее той, кто вдохновил меня заниматься пением. Я понятия не имела, что она еще жива. Джулия Манига была уже не молода, когда я ее знала. Мать усмехнулась. Хотя, вероятно, была моложе, чем я сейчас. Тогда поедем с нами. Я уверена, она будет рада тебя видеть. Я позвонила. Поговорила с ее помощницей и договорилась о встрече, не думая, что она станет возражать, если к ней приедет на одного человека больше. Я бы с удовольствием, но у меня назначена встреча, которую я не могу отменить в последнюю минуту. Мать искоса посмотрела на меня. Надо встретиться с мистером Макки по поводу его покойной жены. Она многозначительно посмотрела на нас с Джеком дав понять, какую встречу она имела в виду. «Передавайте ей от меня горячий привет и скажите, что я приеду проведать ее в самое ближайшее время». Нола направилась к двери. «Ну что, поехали? Чем раньше мы туда доберемся, тем скорее уедем оттуда». Мать коснулась моей руки. «Могу я поговорить с тобой, Мелли?» Мне показалось, что она надеется продолжить наш предыдущий разговор. Я с мольбой в глазах посмотрела на Джека, но он ни то не заметил, ни то намеренно проигнорировал мою безмолвную просьбу. «Мы можем взять твою машину?» — спросил он. «Не хочу вести Нолу на заднем сиденье Порше. Там слишком тесно и, честно говоря, я не знаю, насколько это безопасно». Я протянула ему ключ от машины, А сама посмотрела на его Порше, вспоминая те времена, когда меня сажали на его тесном заднем сиденье, чтобы Ребекке сесть впереди. Поведу я, иди подожди у машины, я сейчас. Джек недоуменно выгнул бровь и попрощался с моей матерью, после чего они с нолой зашагали к моей машине. Итак, спросила я, я думала над тем, что ты сказала. как Бонни назвала имя Джека, когда ты спросила, почему она не хочет говорить с тобой напрямую. Я слегка расслабилась. Ты что-нибудь придумала? Возможно, Бонни вообще не ответила на твой вопрос. Возможно, она пыталась сказать тебе нечто совершенно иное. Например, мать оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что Джек и Нола нас не слышат. вчера вечером я говорила с твоей бабушкой я удивленно посмотрела на нее моя бабушка всегда общалась со мной первой так было всегда даже когда она была жива интересно почему она не поговорила со мной говорила но видимо ты не слушала я тотчас вспомнила телефонный звонок той ночью когда я нашла на комоде бумажник джека что то О том, что я должна слушать свое сердце. Я не понимаю. Джек в беде, Мелли. Я не знаю, как и почему, но, возможно, именно это Бонни пыталась тебе сказать. Но почему мне? Почему не Ребекки? Мать в упор посмотрела на меня. Перестань, Мелли. Не знаю, за что ты там цепляешься, но это мешает тебе видеть то, что всем остальным ясно как божий день. Так что перестань». Я подумала о Джеке, о том, как рядом с ним я всегда чувствовала себя застывшей на краю обрыва, но при этом не готовой к свободному падению, если бы вдруг сделала шаг вперед. И я понятия не имела, что бы вынуждало меня так крепко держаться за твердую землю. Они ждут меня. Я должна идти. В спешном порядке, отведя глаза от разочарованного взгляда матери, я зашагала к машине, размышляя, как мне спасать Джека, когда я не знаю, как спасти саму себя.